Глава 43. Истины, что знает каждый. Прошла неделя. Последние дни после выполнения заданий я часто выбирался в синий лес перед Соларумом. Бродил там, но, натыкаясь на других протекторов или адютов, неизменно сворачивал на скрытую тропинку, по которой никто не ходил. Иногда я по часу сидел перед фиолетовым деревом, при этом изучая собственную душу и пытаясь найти выход из зеркального лабиринта. В том укромном участке леса было тихо, безлюдно. Он походил на какую-то святыню. Я не привык там кого-либо встречать, поэтому был очень удивлен, когда, придя туда однажды, обнаружил сидящего перед деревом человека. «Тисус?» — оторопел я. «Что ты здесь делаешь?» Тощий протектор даже не обернулся. «Встречный вопрос». «Что, тоже решил, будто это место пригодно для долгих размышлений?» «Так вот кто вытоптал тропинку». «Как тебе среди нас?» Внезапно спросил Тисус, когда я встал рядом. «Обвыкаешься?» Я растерянно окинул взглядом свою форму. Теперь она не была пустой, как у новичка. На погонах появилось созвездие Стрельца, а на груди его символ. Мерцающий бледный свет дерева падал на осунувшееся лицо весов. Прежде чем я успел ответить, он хрипло продолжил. «Славная была церемония посвящения. Очень яркая. Да, они такое любят. Им нравится притворяться, что все имеет смысл, значение. А на деле могли бы и без этого. А о ком ты?» — не понял я. «О протекторах. Им нравится красиво хранить себя задолго до смерти. Но... «Ты тоже протектор?» Его смех напоминал скрежетание старой калитки. «Разве я похож на протектора, парень?» «Явно нет. Я не бросаюсь на смерть, как выпало умные Я другой». Я мгновенно вскипел. Наружу вырвался давно назревавший вопрос. «И чем это, интересно, ты отличаешься от всех нас, а? Отсиживаешься в саларуме, носа на охоту не высовываешь. Нас всех избрали звезды, чтобы мы оберегали людей от опасности. А ты трусливо прячешься. Это низко. Скажи мне, Стрелец, что есть это дерево? Какое-то растение с другой планеты. Нет, — качнул головой Тисус. Оно целиком и полностью отсюда. Но что внутри? Словно по приглашению я приблизился к дереву. Оглядел его и, подняв руку, коснулся. На ощупь кора была абсолютно гладкой и прохладной, но внезапно в воздухе заскользили образы. Мне показалось, что вокруг выросли заснеженные скалы. Я стоял на самой вершине мира и смотрел, как с холодных чистых небес падают синие искры. Дул пронзительный ветер, приносящий с собой картины. Годы, тысячелетия, сотни мертвых лиц и все внутри Саларума. Я пораженно взглянул на собственные пальцы. Ну? Требовательно вопросил Тисус. Почувствовал? Это же... Твоя душа. Выдохнул я и обернулся. Но как? Когда Шакари взбрело в голову создать кандидатов, у нее были подопытные и два финальных пациента. Я думал, в мир был выпущен только один носитель. Ага. «Один. Второй был браком. И это я», — Тисус шумно и с присвистом вздохнул. «У нее не вышло разделить мои эфиры. Вместо этого бестия с корнями вырвала мне душу. Криворукой тогда была, что с нее взять?» «И вселила все три осколка в этот треклятая полено». «Но как ты не погибаешь?» Некоторым из нас при слиянии со звездным светом везет стать ближе к эквилибрумам, чем другим. Мне вот повезло. Или нет. Оболочка функционирует и без прямого контакта с душой. Она как бы одновременно часть и не часть этого тела. Душа создает поле, находясь в котором я могу трезво мыслить. Благодаря растениям мой эфир растекся по всему лесу. Это сделало радиус еще шире. Но вот стоит выйти за него, и я труп. Можно сказать, что и это аномалия, и я тоже монструм, хоть и в меньшей степени, чем был ты. Ты поэтому тут все время торчишь, догадался я и тут же сник. Как давно ты в Саларуме? Настолько давно, что лучше помер, признался Тисус. Но смерти я боюсь. И Обливиона тоже. Я столько лет не видел Солнца. Да остальной свет теперь приносит боль. Тисус медленно снял очки. Его глаза были огромными, впалыми, поблекшими. Под ними залегли тени. Он посмотрел на меня, и помимо темной синевой радужки я увидел раскрасневшиеся белки. И только присмотревшись, можно было заметить запечатанную в глазах манипуляцию, сильную и наложенную прямо на душу. Она была сделана наспех, Иначе ее бы никто не замечал. «Я не сражаюсь. Я наблюдаю», — устало сказал Тисус. «Сотнями лет слежу за тем, как сменяются протекторы. Вы все уходите, мрете один за другим, а я остаюсь. Постоянно вижу осуждение в ваших глазах и вопрос «Тисус, почему ты не наложишь на себя руки?» Протектор горько усмехнулся. Тысячи лет я попусту занимаю место того, кто мог бы сражаться за свет. Эти гаденькие мысли проносятся в их головах, я знаю, не дурак. Но что поделать? Сам я с собой не покончу. Да и они не будут мне в этом помогать. Кишка тонка морать душонку. К тому же я, кладезь знаний, хоть в чем-то удается быть полезным. Даже смешно. Весы медленно и крайне пугающе улыбнулся тонкими сухими губами. Хочешь немного мудрости, Максимус? Я не часто говорю это кому-либо из вас. Вы все равно скоро погибнете. Чего ради вас кислород переводить? Но ты уже пережил такое, что этим пустотелом и не снилось. И что же это за мудрость? Тисус взмахнул руками, точно показывая фокус. Все бессмысленно, сказал он и залился скрипучим смехом а когда увидел опасение, на моем лице спохватился. «Нет, я, я правду говорю. Лучше тебе это сейчас услышать. Ведь все они уже знают. Они понимают и видят, такова наша жизнь. Но остальные никогда не скажут правду вслух. О, нет, они слишком боятся. Тема запретная, до нее тут каждый доходит самостоятельно. Все просто притворяются, что происходящее имеет смысл что все хорошо, ровно так, как и хотели от нас эквилибрумы. Но я-то другое дело, мне уже ничего не страшно. И наблюдая за всем давно, причем с другой точки зрения, могу с уверенностью судить, что мы все здесь в ловушке. «Ты бред несешь, заявил я. «Бред?» — Тисус снова хохотнул. «О, мой юный-юный друг, ты в западне!» И я, и все остальные люминпротекторы которые были, есть и будут. Да, наше дело великое, вопросов нет. У нас есть флаги, гимны, форма, свод правил, обряды. Торжественно! Но убери всю эту мишуру в обливион. Что останется? А? Что? Охота? Да, кивнул он. Охота! Знаешь а когда-то протекторы решили ее игнорировать. Такое было? Я искренне удивился. Ну как же, конечно! Тогда они впервые решили заговорить об этом вслух. Сказали Эквилибрамам, почему это мы тут страдаем, растворяемся в Обливионе? Зачем вы нас заставляете? Чем мы заслужили это? Может, мы не хотим воевать? Вы не оставили нам выбора, а вы сидите там на своих небесах. «Да пара ваших планетаров вполне могли бы нам помочь с охотой!» Я, естественно, с удовольствием наблюдал со стороны, как эти отчаявшиеся люди прекратили охоту на сплитов, пытаясь получить хоть какой-нибудь ответ от эквилибрумов. Они верили, что защита человеческих душ имеет приоритету звезд, и что те тут же спустятся сюда и хоть что-нибудь сделают со сплитами. Но большие ребята проигнорировали призыв, сказав, что все мы в жизни занимаем то место, где становимся наиболее всего полезны свету. И пока протекторы упирались, запретив охоту и адютом, никто не учел, насколько же быстро может распространиться вирус кандидата. А когда спохватились, было уже поздно. Они ослабили хватку, и последующие десятки лет вошли в человеческую историю как черная смерть. Да, тогда и без того много народу полегло, от всяких болезней. Но отбившиеся от рук сплиты стократно усугубили дело. Было так сложно, что Бискайский полуостров размером с половину Испании пришлось просто уничтожить. Там население подчастую обратилось в тварей. Одна гигантская котловина. «А какой-какой какой полуостров?» — удивился я. «Вот именно!» — хмыкнул Тисус. Никто из нынешних протекторов этого безумия не застал. Даже Коул влился в ряды лишь на исходе, когда с нашествием чудищ почти разобрались. Итак, если мы прекратим сражаться, звезды не откликнутся на наши беды, и сплиты начнут уничтожать человечество. Когда в нас просыпается свет, никто на самом деле не спрашивает нашего согласия, хотим мы тут быть или нет. Каждого все равно заставят. Все эти разговоры о долге и обязанности брехня собачья. Они существуют только для того, чтобы ты послушно принял на себя эту ношу и не ныл. Если ты откажешься, тебя обнулят. Заставят забыть обо всем и скажут, что твое место здесь. Чистое сознание, оно очень податливое, знаешь ли. Можно попробовать сбежать, как падшие. Но если тебя поймают, то либо также обнулят, либо убьют. Ведь ты занимаешь место того, кто мог бы сражаться. Мы не можем покончить с собой. Души самоубийц попадают в обливию. Мы можем взбунтоваться все вместе, но тогда начнут умирать люди. И они, Тисус указал в небо, оставят нас на тонущем корабле. И я стоял как громом пораженный, и каждое услышанное слово колоколом отдавалось в сознание. Заметив это, Весы снова ехидно улыбнулся. «Теперь ты видишь. Мы в ловушке. Наши жизни плата за сохранение человечества. Возможно, даже и сплит — лишь дешевое представление, но... Какая разница? Вся эта система построена на том, чтобы мы бездумно воевали, убивая и обнуляя одумавшихся собратьев. Ты просто родился и... Бах!» Хочешь или нет, тебя заставят воевать. Заставят умирать. Попадаешь на службу, из которой можешь выйти только двумя способами. Случайной болезненной смертью или растворившись в Обливионе. Выбора нет. «Ты безумец», — бросил я и быстро зашагал прочь. «Настанет день, и ты поймешь. О да, настанет!» Я пытался выбросить из головы все, что он наговорил. Не должно это быть так жестоко. Атисус все смеялся мне вслед. Поздравляю со вступлением в протекторы, сынок!